Глава 43. В темноте грузового отсека воцарилась мёртвая тишина. Через несколько секунд раздался скрежет мотора. Берг начал медленно выезжать из ангара на посадочную площадку. Глаза Марка привыкли к полутьме. Он подполз к стене и с усилием сел, смутно догадываясь, что с ним что-то не так. «Что происходит?» Темнота, и искры в глазах, клубящаяся ярость, жуткое возбуждение, неспособность контролировать свои действия, дикое желание уничтожить пилота, чувство радостного удовлетворения при виде расплющенного тела. Хорошо, что он опомнился и вытолкнул противника за борт. Да, на время рассудок помутился, а сейчас Марк пришёл в себя — Но это не значит, что всё вернулось в норму. Он медленно поднялся и скрестил руки на груди, зябко потер ладонями предплечья Вирус. Болезнь. Антон сказал, что она разъедает мозг. Марк вспомнил ещё один обрывок разговора, подслушанного в коридоре бункера. Слово, которое произнёс пилот Берга. Марк понял, что заразился. Вот почему у него всё время болела голова. Он подцепил вспышку.